Вселенная упорядочивается. Астрофизики, изучив карту распределения отклонений температуры, созданную с помощью европейского космического зонда Планк, пришли к выводу, что в эпоху так называемой рекомбинации ключевой фазы, последовавшей за большим взрывом и сделавшей Вселенную прозрачной, пространство было поразительно однородным. Современную Вселенную на очень больших масштабах тоже можно считать однородной. Но в рамках небольших объемов это вовсе не так. Последние астрономические открытия показали, что во Вселенной огромные структуры граничат с не менее огромными бездонными пустотами. Каким же образом бывший столь однородным спустя 400 тысяч лет после начала расширения мир стал неоднородным, а материя сконденсировалась в звездах и галактиках, которые, в свою очередь, сформировали скопления и сверхскопления, разделенные огромными пустотами? Астрофизики очень давно пытаются восстановить историю этого процесса. Они неплохо понимают первичное состояние Вселенной, отраженное в данных, собранных зондом Планк, и ее конечное состояние, о котором рассказывают последние открытия. Сегодня астрофизики, выполнив с помощью самых мощных на планете компьютеров моделирование процессов, происходивших во Вселенной, могут описать основные этапы развития Вселенной после рекомбинации. Далее в нашем рассказе мы отбросим хронологическую систему, которой пользовались до сих пор, И вернемся к обычному человеческому календарю. Однако, внимание, доказав универсальность и неизменность скорости света, Эйнштейн лишил время свойств абсолюта, которые приписывали этому физическому параметру ученые XIX века. Наша хронология подходит только для землян и ни в коем случае не имеет отношения к идее универсального времени. Если нашу книгу вдруг переиздадут в другой галактике, хронологию событий придется переделать. 13,7 миллиардов лет назад. Темные века. Небольшие флуктуации температуры, наблюдаемые на картах реликтового излучения, свидетельствуют о сгустках сверхплотной материи, которые несли в себе зародыши будущих крупных структур Вселенной. Когда через 380 тысяч лет после большого взрыва Вселенная стала прозрачной, она была все еще очень плотной и очень горячей. И она была практически однородной. Плотность материи сохранялась почти неизменной в любой точке пространства. Ситуация кардинально отличалась от той, что мы наблюдаем сегодня. Вселенная нынче кажется нам неоднородным нагромождением небесных тел. Галактики, звезды которых плавают в достаточно плотном межзвездном пространстве, соседствуют зияющей пустотой. Переход от одного состояния к другому — как бы подростковый период Вселенной. Закончился тогда, когда барионная материя сконденсировалась в процессе образования первых звезд. До этого, в течение 200 миллионов лет после рекомбинации, во Вселенной царил мрак. По мере охлаждения пространства свет постепенно исчезал, все его источники гасли. Именно поэтому этот период получил название «темных веков». Каким же образом Вселенная умудрилась из примитивного первичного состояния перейти к удивительному разнообразию наших дней? Поразительное многообразие форм, присущие прежде всего наблюдаемой материи, барионной, которой во Вселенной не так уж и много. В гораздо больших количествах повсюду присутствует материя темная, чья природа до сих пор неизвестна. До рекомбинации образования флуктуаций плотности блокировалось взаимодействием между материей и излучением, о чем свидетельствует наблюдение фонового реликтового излучения. Но стоило ядрам и электронам объединиться в атомы, как сразу появилась почва для образования этих начальных флуктуаций. Вселенная стала нейтральной. Изобилие темной материи привело к тому, что начальные флуктуации и плотности быстро начали концентрироваться под влиянием собственной гравитации. Уплотняясь и коллапсируя, темная материя увлекала за собой барионную. Таким образом, начали формироваться небольшие сгустки размером с карликовую галактику. Переварившись в тигле темной материи, Барионная материя концентрировалась и одновременно фрагментировала, образуя звезды. Они начинали светиться, и по Вселенной поплыли волны ультрафиолетовых излучений, готовых вновь снять шкурку с атомов, оставшихся нейтральными после рекомбинации. Началась настоящая реионизация среды, распространявшаяся от одного атома к другому. Темные века закончились примерно через 200 миллионов лет. Вселенная пришла в состояние, в котором мы ее знаем, и для него характерно огромное разнообразие звезд. 13,7 миллиардов лет назад. Образование крупных структур. Компьютерное моделирование позволяет проследить, как из первичных неоднородностей плотности сформировались крупные структуры и создать модели, очень близкие к реально наблюдаемым. Большинство космологов полагает, что особенности эволюции Вселенной, начиная с фазы рекомбинации и образования крупных структур вплоть до наших дней, лучше всего объясняют с помощью предположения о существовании во Вселенной большого количества темной материи. Ее намного больше, чем материи барионной. Она, предположительно, состоит из массивных частиц, движущихся с очень небольшими по сравнению со скоростью света скоростями. Цифровое моделирование, применяемое все шире и активнее, позволяет получить весомые аргументы в пользу этого предположения. Эта модель получила название холодной темной материи, и оно связано с предположением о низкой скорости движения ее частиц. Финальный результат моделирования коллективом Вирга эволюции, вырезанного из Вселенной Куба со сторонами длиной более 2 миллиардов световых лет, В 2005 году космологи Виргу, используя одно из самых мощных вычислительных устройств на планете, реконструировали эволюцию 20 миллионов галактик, рассеянных в этом невероятном по объему пространстве. Когда развитие физической системы необходимо описать уравнением, нужно определить ее начальное и конечное состояние. Именно так обстоит дело и со Вселенной, с ее превращениями с момента рекомбинации до наших дней. Для того, чтобы определить исходное состояние системы, достаточно обратиться к данным, полученным при наблюдениях реликтового фонового излучения. Самые точные данные были получены европейским космическим зондом Планк. Что же касается конечного состояния, то его можно определить из последних астрономических наблюдений. С помощью цифрового моделирования на самых совершенных компьютерах, какими располагает Международное научное объединение ВИРГО, Космологи смогли описать эволюцию Вселенной от момента возникновения мельчайших флуктуаций плотности в эпоху рекомбинации до наблюдаемого 13 миллиардов лет спустя состояния, когда материя сконцентрировалась в галактике, сгруппированные в скопления, в узлы гигантской космической сети, разделенные зияющими между ними огромными пустотами. Моделирование отводит холодной темной материи весьма важное место. Получается, что первыми структурами, которые сформировались за 100 миллионов лет, стали протогалактики массой порядка 100 миллионов солнечных масс. Эти объекты пережили впоследствии череду слияний, приведших к образованию галактик, средняя масса которых достигала 100 миллиардов солнечных масс. Британский астрофизик Мартин Рис вместе с другими учеными активно пропагандирует эту гипотезу, получившую название «восходящей эволюции структур», в ходе которой формируются все более и более массивные объекты. Гипотеза, использующая противоположную модель горячей темной материи и получившая название нисходящей эволюции, практически ушла с научных горизонтов еще в 1980-е годы, поскольку она вошла в глубокое противоречие с данными современных астрономических открытий. 13,6 миллиардов лет назад. Рождение самой древней из известных звезд. Звезда второго поколения зажглась в одной из протогалактик, сливавшихся друг с другом при образовании будущего Млечного Пути. Это одна из самых древних из всех известных звезд. Работая в обществе, где всем заправляет логика продвижения личных достижений, ученые больше не стесняются производить сенсации. Они рассчитывают таким образом привлечь внимание организаций, готовых финансировать их исследования. Астрофизики тоже принимают участие в этом соревновании и активно распространяют громкие новости о необычных небесных объектах, таких, например, как первые звезды, которые начали светить еще в темные века. Появление звезд ознаменовало важный поворот в истории Вселенной. Именно внутри них начался синтез химических элементов, разнообразие которых прежде в эпоху первичного ядерного синтеза исчерпывалось гелием. В одной из протогалактик, находившейся в процессе слияния с другими, такие же процессы гораздо позже привели к образованию и нашего Млечного Пути. Сформировалась первая россыпь звезд. Они образовались из газообразных водорода и гелия, единственных элементов, порожденных большим взрывом. Самые массивные звезды, длительность жизни которых была относительно короткой, обогатили эту среду первыми металлами, произведенными в их недрах. Астрофизики называют металлами все элементы, отличающиеся от гелия и водорода, хотя с химической точки зрения углерод или кислород к металлам не относятся. А их относительное содержание в газовом облаке именуют металличностью. Новые поколения звезд формировались в среде, которая характеризовалась очень невысоким уровнем металличности. Наименее массивные из них, с самой длительной продолжительностью жизни, светят нам и в 21 веке. Астрофизики уделяют большое внимание их поиску поскольку эти звезды с небольшим содержанием металлов представляют собой настоящие живые ископаемые, видевшие начало звездообразования во Вселенной. В 2014 году международная группа астрофизиков заявила об открытии самой старой из когда-либо наблюдавшихся звезд. Ей 13,6 миллиардов лет. Ее обнаружили при сканировании неба в Южном полушарии с помощью широкоугольного телескопа Австралийской обсерватории Сайдинг-Спринг в Новом Южном Уэльсе. Эта звезда получила номер SMSS 0313-6708. Она расположена на расстоянии около шести тысяч световых лет от Земли и содержит очень мало железа, что и свидетельствует об ее почтенном возрасте. Согласно данным, полученным с помощью одного из двух телескопов «Магеллан» Американской обсерватории Лас-Кампанос в Чили, содержание железа в звезде СМСС-0313-6708 по меньшей мере в миллион раз меньше, чем в Солнце. Астрофизики полагают, что эта звезда образовалась в результате взрыва значительно более массивной первичной звезды массой в 60 Солнц. 13,4 миллиарда лет назад. Галактика уже ярко сияет. В 2015 году астрофизики, сканируя небо в инфракрасном диапазоне, обнаружили галактику, свет от которой, испущенный непосредственно после темных веков, только теперь дошел до нас в своей первозданности. Через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная была электрически нейтральной и уже достаточно холодной для того, чтобы электроны, носители отрицательного электрического заряда, надолго связались с атомными ядрами, в основном в форме водорода и гелия, появившимися в более ранней эпохе и заряженными изначально положительно. Но ситуация вновь перевернулась примерно миллиард лет спустя. Вселенная снова пережила ионизацию, влияние которой проявляется даже в наши дни. Под воздействием разрушительных ультрафиолетовых излучений атомы водорода потеряли все свои электроны, и все ядра вновь стали ионами. Когда же примерно произошла реионизация водорода? Какие источники смогли испустить столь мощные ультрафиолетовые лучи, которым было под силу разорвать на части все атомы водорода во Вселенной? Астрофизики, чтобы найти первые звезды, осветившие темные века ультрафиолетовым излучением, попробовали исследовать самые далекие светила. Для оценки расстояния они использовали данные, связанные с расширением Вселенной. Растяжение ткани самого пространства, которое тем более увеличивает длину волны излучения, чем дальше от нас его источник. Это увеличение длин волн называется красным смещением, по-английски redshift. В видимом спектре самые длинные волны красные. В 2016 году международная группа астрофизиков, возглавляемая американцем Паскалем Ойшем, опубликовала результаты наблюдений далекой галактики gnz z 11 проведенных в инфракрасном диапазоне космическим телескопом Хаббла. Эти наблюдения основывались на данных, полученных ранее на самых длинных волнах инфракрасного спектра космическим телескопом Спицера. Именно этот телескоп и обнаружил GNZ-11 галактику по размерам в 25, а по суммарной массе звезд в 100 раз меньше Млечного пути. Зато эта галактика-эмбрион производит в 20 раз больше звезд в единицу времени, чем наша. Красное смещение Z, которое измерили Ойши и его коллеги, оказалось равным 11,9 в 2016 году. Это была самая далекая от нас галактика из всех известных. А вот факт, что она ярко светилась уже через 400 миллионов лет после Большого взрыва, позволяет сделать вывод, что первые галактики Вселенной, вроде GNZ-11, стали основными действующими лицами процесса реионизации. 13,2 миллиарда лет назад. Катастрофическая смерть первой звезды. Массивная звезда закончила свою короткую эволюцию мощнейшим гамма-всплеском одним из самых мощных взрывов за всю историю Вселенной. Не успели астрофизики разделить звезды Млечного Пути на поколения 1 и поколение 2, в зависимости от их возраста, как им пришлось ввести в классификацию поколения 3, первых звезд Вселенной. Обнаружить их не удалось, поэтому ученые пришли к выводу, что их жизнь была слишком короткой по сравнению со звездами, которые пришли им на смену. Звезды поколения 3 должны были быть и более массивными, В среде, лишенной элементов, более тяжелых, чем гелий, существующие модели звездообразования допускают только образование звезд массой в несколько сотен солнечных, слишком массивных для того, чтобы дожить до наших дней. Непосредственно наблюдать звезды поколения 3 уже нельзя. Однако можно обнаружить те колоссальные всплески гамма-излучения, которые некоторые из них испустили в конце своей довольно короткой жизни. Модель эволюции сверхмассивной звезды предполагает, что через несколько миллионов лет после образования ее ядро может схлопнуться в черную дыру. Окруженная остатками разрушенной звезды дыра испускает в противоположных направлениях два потока материи, разогнанных до околосветовых скоростей. Истечение этих струй сопровождается самыми мощными всплесками энергии во Вселенной. Во-первых, струи распространяются с огромной скоростью, и возникающие в них чудовищные ударные волны порождают мощное гамма-излучение. Во-вторых, в этом процессе формируется и остаточное излучение на всех длинах волн. Однако это излучение быстро ослабевает при взаимодействии с межзвездной средой. Всплески гамма-излучения бывают настолько яркими, что астрофизики могут обнаружить их на очень больших расстояниях вплоть до границ наблюдаемой Вселенной. Два телескопа Космической обсерватории Нил Герлс-Свифт, один из которых работал в диапазоне гамма-излучения, а второй в рентгеновском диапазоне, засекли 23 апреля 2009 года гамма-всплеск в области галактики GAB 090423 и определили достаточно точные координаты его источника. На основе этих данных международная группа астрофизиков, возглавляемая британцем Найджелом Танвером, с помощью телескопа VLT определила спектральные характеристики остаточного излучения. Их исследование позволило Танверу и его коллегам оценить красное смещение GAB-090423. Его величина оказалась огромной, z равен 8,2. Это был самый отдаленный всплеск энергии, когда-либо наблюдавшийся учеными. Массивная звезда, ставшая причиной этого всплеска, закончила свое существование на исходе темных веков, в конце периода реионизации. 12,6 миллиарда лет назад. Появление первых скоплений галактик. Когда Вселенной исполнился миллиард лет, в ней начали образовываться первые скопления галактик. Заглядывая в глубину пространства и времени, астрономы могут наблюдать их формирование. Основываясь на компьютерных моделях, построенных на гипотезе о темной холодной материи, астрофизики считают, что эволюцию Вселенной можно назвать восходящей. Вселенная развивается в направлении образования все более массивных структур. В такой иерархической схеме от самых маленьких к самым массивным гигантские скопления галактик становятся наследниками протоскоплений, постепенно формировавшихся агломераций первичных галактик. Вполне возможно, что в этих протоскоплениях находили прибежище галактики с так называемым «активным ядром», то есть со сверхмассивной черной дырой в центре. Дыра служила точкой аккреции материи из межзвездного пространства. В результате происходили мощные выбросы излучения во всех диапазонах спектра. В отдаленном уголке космоса, в среде насыщенной темной и барионной материи, крупная структура может сформироваться путем слияния большого количества скоплений галактик, в свою очередь сформированных в результате последовательных слияний протогалактик. Гигантское протоскопление галактик, общая масса которого составляет как минимум 400 миллиардов солнечных масс, растягивается на расстояние более 40 миллионов световых лет. Высокая плотность галактик внутри этой огромной структуры приводит к огромному количеству столкновений и поглощений, которые порождают вспышки звездообразования. Протоскопление постепенно растет за счет присоединения новых и новых галактик, в которых начинается образование молодых массивных звезд. В недрах некоторых из этих галактик вполне могут сложиться условия, благоприятные для образования сверхмассивных черных дыр и возникновения активных галактических ядер. В 2011 году международная группа астрофизиков во главе с американским ученым Питером Капоком исследовала расположенное в созвездии Секстанта скопление активных галактик, все члены которого имели одно и то же высокое красное смещение. Z равен 5,3. Капок и его коллеги начали сканировать предполагаемое протоскопление в рентгеновском диапазоне с помощью космического телескопа Чандра, чтобы обнаружить активные ядра галактик, они изучают именно в этом диапазоне. Затем ученые провели такие же исследования на других телескопах, чтобы выявить галактики, в которых образование звезд постепенно угасало. Они вооружились целой батареей телескопов, в числе которых был и космический телескоп Хаббл, изучая одну галактику за другой, и оценивая их красные смещения. 11,8 миллиарда лет назад. Вселенная взрослеет. В возрасте почти 2 миллиардов лет Вселенная приобрела вид, достаточно близкий к тому, что мы наблюдаем в 21 веке. Об этом свидетельствуют фотографии дальней Вселенной космическим телескопом «Хаббл». Через 2 миллиарда лет после Большого взрыва Вселенная в основном закончила свою эволюцию. Если сравнить этот процесс с развитием человека, можно сказать, что детство Вселенной пришло к концу, и она вступила в период зрелости. Все основные ее характеристики уже оформились. Галактические скопления образовали состоящую из миллиардов галактик гигантскую паутину с узлами сверхскоплений в точках пересечения нитей. До этого внешний вид Вселенной менялся очень быстро. За несколько сотен миллионов лет в астрономической шкале времени это очень короткий период. Вселенная скучного и однообразного пространства, следы которого сохранились в реликтовом излучении, превратилась в веселенький конструктор, в котором то и дело случаются великие астрономические события. С этих пор эволюция Вселенной проявляется скорее на индивидуальном уровне, на уровне цивилизаций, а в галактическом масштабе, в масштабе Млечного Пути, изменения происходят крайне медленно и постепенно. Историки, пытаясь выяснить, как выглядела та или иная территория в прошлом, вынуждены работать с весьма редкими письменными источниками. У археологов материалов для работы еще меньше. Им достаются лишь случайно попадающиеся там и сям черепки. А вот астрофизики, напротив, имеют возможность воочию увидеть мир таким, каким он был в прошлом. На изображении сверхглубокого поля Хаббла, созданном из множества снимков, сделанных в период с 2003 по 2012 год многочисленными камерами космического телескопа Хаббл, мы можем наблюдать, что область, которую покрывает снимок на небе, относительно невелика и по масштабам эквивалентна площади, занимаемой почтовой маркой, рассматриваемой с расстояния в 20 метров. Для этого им достаточно выбрать на заданной площади небесного свода все звезды, расположенные на определенном расстоянии. Поскольку свет распространяется с известной и конечной скоростью, положение на определенном расстоянии в пространстве по сути аналогично нахождению в определенном времени в прошлом. При этом желательно выбирать участок неба, в котором нет слишком ярких звезд Млечного Пути, сияние которых может затруднить наблюдение за менее яркими объектами, расположенными на заднем плане. С этой целью астрофизики Научного института космического телескопа, специально основанного НАСА-учреждения, призванного управлять исследованиями, проводимыми с помощью космического телескопа «Хаббл», выбрали в южном созвездии Печи небольшой участок небесного свода и назвали его сверхглубоким полем Хаббла. Наблюдая за этим участком в течение сотен часов, телескоп смог создать весьма детальную картину постепенного взросления Вселенной. Камеры, работающие в близком инфракрасном диапазоне, позволили обнаружить даже те галактики, чье излучение, слишком сильно смещенное в красную часть спектра, невозможно обнаружить с помощью инструментов, чувствительных к видимой части спектра. В результате ученые получили изображение почти 10 тысяч галактик ранней Вселенной, находившихся еще на раннем этапе своего развития. 11,7 миллиарда лет назад. Образование шарового скопления Геркулеса. При слиянии протогалактик происходило активное звездообразование. Формировались скопления сотен тысяч звезд. Одним из таких скоплений стало шаровое скопление Геркулеса, которое астрономы-любители просто обожают. Млечный путь. Галактика, в которой мы живем, подчиняется тем же законам, что и остальные галактики. Как и все другие структуры аналогичного размера, она сформировалась быстро и бурно в результате последовательных слияний более или менее массивных протогалактик. Когда пара протогалактик сближалась, их взаимопроникновение провоцировало соединение облаков межзвездной пыли, которыми были нафаршированы юные галактики. Подобные столкновения вызывали взрывное звездообразование, которое приводило к формированию огромных звездных скоплений с сотнями тысяч звезд. Самые массивные из них стали жертвами ускоренной эволюции и быстро прекратили свое существование. Выжили самые сбалансированные, самые многочисленные. Они продемонстрировали продолжительность жизни, превышающую средний возраст объектов во Вселенной. Все они светят и в наши дни. Эти скопления образовались при сильном воздействии гравитации, поэтому они приобрели сферическую или шаровую форму. Одно из самых известных шаровых скоплений, которое нравится фотографировать астрономам-любителям, находится в созвездии Геркулеса. Его открыл в 1714 году Эдмунд Галей, обнаружив, что звездной безлунной ночью скопление можно увидеть невооруженным глазом. В июне 1764 года Шарль Месье, прославившийся как великий охотник за кометами — Людовик XV его даже прозвал кометным хорьком — включил его в свой знаменитый каталог в котором он собрал все известные на тот момент небесные тела самой разной природы, в той или иной степени похожие при наблюдении в телескоп на кометы. С тех пор всем астрономам, как профессионалам, так и любителям, большое скопление Геркулеса известно под именем Месье 13. Оно расположено на расстоянии в 22 тысячи световых лет от Солнца и включает в себя около миллиона звезд, плотно набитых в сферический объем радиусом около 80 световых лет. Плотность звездной материи в центре скопления в сотни раз выше, чем наблюдаемая в той части Млечного пути, где расположено Солнце. Во второй половине XX века группа ученых, самым известным из которых был американский радиоастроном Фрэнк Дрейк, высказала предположение о том, что где-то во Вселенной существуют иные формы разумной жизни. В 1974 году Дрейк решил установить первый контакт с вероятными внеземными цивилизациями, и вместе с другим американским астрономом Карлом Саганом предложил отправить в космос радиосообщение с помощью гигантского радиотелескопа «Аресибо». Дрейк и Саган решили отправить свое послание в направлении Миссио 13», поскольку именно в этой ближней к нам части Вселенной сконцентрировано наибольшее количество долгоживущих звезд. По их мнению, этот фактор должен был увеличить шансы на то, что послание достигнет ушей, или каких-либо других органов чувств представителей иных форм разумной жизни. 10,8 миллиарда лет назад. Вселенная все еще в три раза горячее. Молекулы окиси углерода, образующие облака межзвездного газа в недрах галактики, возбуждались под влиянием излучения расположенного по соседству галактического ядра. С момента Большого взрыва прошло 3 миллиарда лет. Вселенная уже стала значительно более похожей на то, что мы наблюдаем в наши дни. Все галактики, естественно, погружены в фоновое реликтовое излучение, которое заполняет Вселенную с того момента, как она стала прозрачной. В точности, как сегодня, многие галактики включают в себя огромные облака межзвездного газа, обогащенного в результате звездных взрывов элементами, атомы которых, как, например, углерод и кислород, со временем соединяются в молекулы, к примеру, окиси углерода. Подобно атомам молекулы тоже могут переходить из основного энергетического состояния в состояние с большей энергией. К свойственным атомам электронным уровнем энергии добавляются другие, свойственные уже молекулам, например, уровни вибраций. Вибрация — следствие того, что связи между атомами в молекуле не являются жесткими, и атомы могут вибрировать относительно друг друга. Для этого необходима энергетическая подпитка, причем достаточно небольшая и молекула может перейти в состояние с повышенной энергией. Именно так и происходит с окисью углерода. Его молекулу могут возбудить даже не очень насыщенные энергией фотоны фонового излучения. Как только молекулы окиси углерода из межзвездного газа переходят на уровень энергии, чуть выше обычного, они начинают поглощать излучение определенной длинной волны, распространяющейся по галактике. А за ним как раз наблюдает астроном. По пути к наблюдателю яркий свет, излучаемый очень активным ядром исследуемой галактики, например, квазаром, проходит сквозь межзвездные облака другой галактики, находящейся перед объектом наблюдения. На спектр излучения впереди расположенной галактики накладывается на той же длине волны полоса поглощения окиси углерода, возбужденной фоновым излучением, который распространяется в изучаемой галактике. Вследствие расширения Вселенной полоса поглощения смещена в сторону красной части спектра. Таким образом, астрофизики могут оценить примерный возраст события, в ходе которого был поглощен свет, а также уровень возбуждения, на котором находились вовлеченные в этот процесс молекулы окиси углерода. С помощью этих данных ученые могут определить и температуру Вселенной непосредственно в момент поглощения света от удаленного квазара молекулой окиси углерода. Именно так ученые смогли доказать, что спустя 3 миллиарда лет после начала расширения Вселенной ее температура была все еще в три раза выше, чем сегодня. Это потрясающее доказательство реальности Большого Взрыва. 10 миллиардов лет назад. Активное звездообразование. Интенсивность звездообразования во Вселенной достигла максимума. Самые массивные звезды создают потоки газа, обогащенного практически всеми природными химическими элементами. Со времен формирования наиболее крупных структур во Вселенной до сегодняшнего дня общий вид Вселенной практически не изменился. Однако на масштабе галактик до состояния равновесия, даже неустойчивого, было еще далеко. Оно установилось позднее. История Вселенной была долгой. Добывая данные о зарождении и образовании галактик, астрофизики могут опираться только на анализ испускаемого галактиками излучения. Они исследуют все более древние галактики, излучение которых значительнее смещается в красную часть спектра, поэтому приходится использовать телескопы, чувствительные к инфракрасному излучению. В этой спектральной области наблюдениям препятствуют два явления. Атмосфера пропускает инфракрасное свечение только через редкие спектральные окна, Естественные тепловые помехи, которые создаются в инфракрасном спектре самим телескопом, накладываются на космический сигнал. Астрофизики борются с этими трудностями с помощью устройств, охлажденных до очень низких температур. Например, на Космической обсерватории Гершель, Европейского космического агентства, ЕКА, фокальная плоскость помещена в огромный криостат, что-то вроде огромного термоса, который поддерживает очень низкую температуру, 4 градуса по шкале Кельвина. Таким образом, исследователи получают данные, которые меняют их понимание процессов формирования и эволюции галактик. В 2014 году американские астрофизики Пьеро Мадау и Марк Диккинсон проанализировали с помощью различных моделей новые данные и пришли к выводу, что пик звездообразования во Вселенной случился примерно 10 миллиардов лет назад. Звездообразование, подстегиваемое все еще частыми столкновениями галактик, достигает в это время максимальной интенсивности. Самые массивные звезды, массой в несколько Солнц, продолжительность жизни которых меньше миллиарда лет, быстро проходят свой эволюционный цикл и выбрасывают в межзвездное пространство огромные облака химических элементов, созданных в их недрах. В безумную пляску вступают и элементы, синтезированные во время взрывов сверхновых, то есть в момент гибели самых массивных звезд, а также некоторых звезд из двойных систем. В недрах галактик постепенно устанавливается равновесие между выброшенным из звездных недр газом из новых элементов и заполнявшим межгалактическую среду газом, лишенным тяжелых элементов. По мере снижения интенсивности звездообразования соотношение элементов постепенно устанавливается в основном на уровне значений, которые измерили в 21 веке. 74% водорода, 24% гелия и 2% других элементов, прежде всего кислорода. Затем углерода, неона и железа. 9,7 миллиарда лет назад. Вселенная и ее постоянные. Химические элементы, образовавшиеся в далеком прошлом Вселенной, доказывают физикам, что константы, лежащие в основе ее структуры, не менялись за последние 10 миллиардов лет. Физическая постоянная, некоторая измеримая величина, которая сохраняет одно и то же значение повсюду во Вселенной, и не зависит от времени. Скорость света — одна из самых известных физических постоянных. Она обрела такой статус с тех пор, как Альберт Эйнштейн в 1905 году показал, что она неизменна и не зависит от скорости наблюдателя и источника света. Ее обозначают буквой c, первой буквой латинского слова «celeritas» — скорость. Эта универсальная константа представляет собой не просто скорость, то есть расстояние, деленное на время, чье значение зависит от системы единиц, выбранной для ее выражения. Физики так доверяют скорости света, что именно метр определяют в международной системе мер как эталонную единицу длины. Метр как единица длины в СИ с 1983 года определяется как расстояние, проходимое светом за единицу, поделенную на 299 792 458 часть секунды. Некоторые физики считают, что фундаментальными физическими константами имеют право называться только те, чье значение не зависит от системы единиц. Такова, к примеру, постоянная тонкой структуры, обозначаемая буквой альфа, которая используется при описании электромагнитного взаимодействия. Она применяется для характеристики расщепления энергетических уровней в атомах и проявляется в ситуации, когда атомы поглощают свет. Через 4 миллиарда лет. После Большого взрыва звездообразование достигло пика. Тучи атомных ядер, созданных в горнилах звезд, распространялись по всей Вселенной. Их было так много, что многие из них попадали под лучи света, испускаемые чрезвычайно яркими квазарами. В результате в спектре последних возникали линии поглощения, сохранившие следы взаимодействия между излучением и материей. Уравнение, описывающее это взаимодействие, содержит постоянную альфа. Таким образом, можно узнать, изменилось ли это фундаментальное постоянное с течением времени. В этом заставляют сомневаться некоторые теоретические модели, например, теория струн. Чтобы проверить неизменность постоянной, индийский астрофизик Хум Чанд и два его французских коллеги в 2004 году проанализировали спектры 18 квазаров. Средняя величина красного смещения Z равно 1,55. Полученные с помощью сверхмощного спектрографа и телескопа Куен, одного из четырех составляющих комплекс, очень большого телескопа VLT на горе Серо-Параналь в Чили. Определив значение константы альфа с точностью до одной миллионной, Чант и его группа пришли к выводу, что за последние 10 миллиардов лет оно не изменилось. В теории струн придется поискать другие аргументы. 8,8 миллиарда лет назад. Образование диска Млечного Пути. Гигантское гало темной материи, окружающее Млечный Путь, способствует концентрации барионной материи и формированию тонкого вращающегося диска красивой спиральной структуры. Так же, как и другие звездные скопления, Млечный Путь наша галактика образовался в результате последовательных слияний протогалактик, сгустков темной материи, возникших в сверхплотных участках первичной Вселенной. Протогалактики включали в себя и барионную материю в виде газа из водорода и гелия. В процессе слияния темная материя собиралась в основном на периферии галактик и сформировала гигантское сферическое гало радиусом в 200 тысяч световых лет и массой порядка тысячи миллиардов солнечных. Втянутый внутрь барионный газ сплющился в форме гигантского тонкого диска, вращающегося вокруг своей оси. Общий диаметр диска составляет примерно 100 тысяч световых лет, но диаметр его плотной части равен примерно тысячи световых лет. В нем вращаются сотни миллиардов звезд и внушительное количество плотных облаков межзвездного газа, в которых идет звездообразование. Самой яркой характеристикой диска Млечного Пути служит его спиральная структура. Диск вращается вокруг оси не как твердое тело, не как граммофонная пластинка. За счет чего же тогда удерживается его спиральная структура с расходящимися в разные стороны рукавами? На самом деле рукава возникают не из материи. Они создаются волнами, при прохождении которых возрастает плотность вещества, так называемыми волнами плотности. Это явление можно сравнить с пробками на дорогах, которые постепенно распространяются по магистралям, когда движение становится интенсивным. Изображение Млечного Пути, полученное в 2008 году в инфракрасном диапазоне космическим телескопом Спицер, показывает нам, что наша галактика относится к типу SBC, то есть Млечный Путь ⁇ спиральная галактика с перемычкой и длинными, далеко расходящимися ветвями. Наподобие автомобилей, количество которых увеличивается вместе пробки, межзвездный газ уплотняется при проходе волны плотности и провоцирует рост интенсивности звездообразования. Волна оставляет за собой гирлянду звезд, самые массивные из которых сияют ярко, но кратковременно. Эти волны плотности, вероятнее всего, порождает асимметрия в центре диска, типа перемычки, обнаруженной в центре Млечного Пути. Формирование диска, обрамленного красивой спиральной структурой, характерно не только для Млечного Пути. Примерно в тот же период через подобные преобразования прошли многие галактики. Еще в XVIII веке астрономы обнаружили на ночном небе светлые пятна более или менее плоской формы. Как мы теперь знаем, это были самые яркие спиральные галактики. Эти наблюдения в 1775 году привели немецкого философа Иммануила Канта к идее, что Вселенная состоит из блуждающих в бездне пространства совокупностей звезд, подобных той, в которую входит Солнце. Он даже отметил, что эти системы должны были бы оказаться кругообразными, если смотреть на них сверху, и эллиптическими при взгляде сбоку. Таким образом, Кант предвосхитил, не формулируя ее конкретно, идею островных вселенных. Спустя столетия этот термин предложил немецкий географ Александр фон Гумбольд. 7,7 миллиарда лет назад. Гамма-всплеск, видимый невооруженным глазом. В наблюдаемой Вселенной ежедневно взрываются ядра миллиона массивных звезд, но только один взрыв из миллиона сопровождается выбросом мощного потока гамма-излучения. Гамма-всплеск происходит в момент, когда разрушенное ядро массивной звезды выбрасывает материю в виде двух противоположно направленных струй, которые распространяются со скоростью близкой к скорости света, и когда эти струи одновременно разрушают звездную оболочку один случай на миллион. Название этого явления связано с потоком направленного излучения, возникающего внутри выброшенной материи, наиболее интенсивны в нем гамма-лучи, хотя в потоке этого излучения присутствуют и световые, и рентгеновские волны. Эти два направленных луча, очень узких и мощных, пронизывают всю Вселенную. Угол их распространения совсем небольшой, всего несколько градусов, и поэтому шанс, что они когда-нибудь достигнут Земли, всего один на тысячу. Вычислить эту вероятность очень просто. Если ежедневно взрывается примерно миллион звезд, то они порождают тысячу пучков гамма-лучей. Один из них теоретически может достичь Земли. Сканируя видимый небесный свод обсерватории, ежедневно регистрируют один-два гамма-всплеска. Если наблюдатель находится прямо на оси пучка излучения, там, где оно имеет максимальную интенсивность, всплеск ощущается заметно сильнее. Но такая ситуация случается довольно редко не чаще одного раза в год. Например, в далекой галактике взрывается ядро массивной звезды. Она выбрасывает два направленных пучка излучения, один из которых направляется к Земле и долетает до нее 7,5 миллиардов лет спустя. Подобное явление, обозначенное кодом GAB 080319b, наблюдалось в 2008 году и было зарегистрировано как мощный гамма-всплеск. Астрофизикам повезло, Они смогли наблюдать его даже в видимой части спектра с помощью прибора с широкоугольным объективом. Излучение было столь ярким, что его можно было увидеть и невооруженным глазом, если смотреть в нужный момент в определенном направлении. А произошло это событие, когда Вселенной было только 6 миллиардов лет. Гамма-всплески имеют столь невероятную мощность и светимость, что их следует считать катастрофами колоссального масштаба. Если бы событие типа GRB 080319 b произошло, к примеру, на расстоянии в 10 тысяч световых лет от Солнца, и один из пучков излучения попал бы непосредственно в Солнечную систему, на нашу несчастную планету обрушился бы энергетический удар, сравнимый со взрывом миллионов ядерных бомб Хиросимы. Такое количество энергии вызвало бы серию глобальных катастроф одна страшнее другой. Защитный озоновый слой моментально разрушился бы, Чудовищные ударные волны сотрясли атмосферу, по всей Земле разгорелись бы пожары, мощные ураганы начали бы сносить все на своем пути. 6,8 миллиарда лет назад. Ланиакея. Наше сверхскопление. Млечный путь влился в звездное скопление Ланиакея, один из огромных центров гравитационного притяжения, к которому стекаются галактики и скопления галактик, заполняющие наш уголок Вселенной. Галактики большинство которых сформировалось менее чем за 2 миллиарда лет после Большого взрыва, распределены в пространстве далеко не случайным образом. Они служат настоящими кирпичиками Вселенной, из них состоит гигантская сеть ветвей и нитей, пронизывающих пустоту. Основой этой структуры, конвой распределения материи во Вселенной, служит в основном темная материя. С того момента, когда Вселенная стала прозрачной и однородной, она быстро эволюционировала и по окончании темных веков, преобразовалась в систему огромных пустот, окруженных сверхплотными структурами, создающими гравитационное притяжение невероятной силы. Аналогично тому, как на Земле вода течет по рекам и притокам с высоты водоразделов, галактики и звездные скопления стекаются по направляющим космической сети и создают узлы галактических сверхскоплений. Это название впервые употребил французский астрофизик Жерар де Вокулер для обозначения самых крупных из известных в настоящий момент образований во Вселенной. В гидрологии линия водораздела разделяет бассейны разных рек. В астрофизике дело обстоит похожим образом. Линия, разделяющая два гравитационных бассейна, служит границей между сверхскоплениями. Чтобы обнаружить эту границу в мире галактик, надо прежде всего рассчитать скорость их движения, скорректировав наблюдаемую скорость смещения с помощью поправки на космическое расширение. Именно таким методом в 2014 году четверка астрофизиков. Американец Ричард Брент Талли, француз Элен Куртуа и Даниэль помареда и израильтянин Ягуда Хоффман рассчитали размеры, структуру и динамику нашего сверхскопления, которое они назвали Ланиакея. Огромный небесный свод по-гавайски. Сверхскопление образовалось тогда, когда Вселенная достигла примерно середины своего сегодняшнего возраста и протянулась на 5 миллионов световых лет. Его масса — 100 миллионов миллиардов солнечных. Ланиакея включает в себя 13 галактических скоплений, каталогизированных в 1958 году калифорнийцем Джорджем Эйбелом. Астрофизик создал свой каталог на основе тысяч фотографий, снятых камерой Шмидта широкоугольный телескоп с корректирующим зеркалом на горе Паломар в США. Ланиакея включает в себя структуру, ранее называвшуюся сверхскоплением Девы, частью которого является Млечный Путь. Если считать, что Земля — это наш дом, а Солнечная система — наш город, то Галактика — это наша страна, а Ланиакея — континент. 5,2 миллиарда лет назад. Столкновение в местной группе галактик. Слияние двух галактик местной группы породило длинный шлейф звезд, некоторые из которых сгруппировались в две карликовых галактики в окрестности Млечного Пути. Термин «местная группа» был впервые использован в 1936 году Эдвином Хабблом. Он назвал так группу галактик, которой принадлежит и Млечный Путь. Местная группа состоит примерно из 60 галактик и представляет собой довольно скромное галактическое скопление. Оно имеет форму гантели, растянувшейся на 10 миллионов световых лет. Своей формой скопление обязано двум самым крупным образованиям — Млечному пути и Туманности Андромеды, известной также под именем Месье 31. Каждая из этих крупных галактик окружена собственной системой карликовых галактик-спутников. Кроме того, в местную группу входит и третья галактика, обладающая спиральной структурой — галактика-треугольника или Месье 33. Эволюция местной группы, похоже, была весьма бурной, как и у других крупных скоплений, если верить компьютерным моделям, с помощью которых ученые пытаются восстановить прошлое на основе наблюдений миссии 31. Через 5 миллиардов лет после Большого взрыва местная группа включала помимо будущего Млечного Пути две довольно крупные галактики, одна из которых была в три раза массивнее другой. Они подошли друг к другу настолько близко, что попали в сети взаимного гравитационного притяжения. Через 4 миллиарда лет ПАДД «Галактик» закончилось столкновением, хотя этот термин не совсем подходит к тому, что произошло. В обеих галактиках расстояния между звездами настолько велики, что прямые удары практически исключены. Правильнее было бы говорить о взаимопроникновении или даже о слиянии. Модели показывают, что к окончанию процесса слияния две галактики превратились в одну. В наши дни она носит имя Месье 31 или Туманность Андромеды. Через 8 миллиардов лет после Большого взрыва в этом слиянии наступил решающий момент. Под влиянием сил гравитационного притяжения, так называемых «приливных», этот термин используется по аналогии с океанскими приливами, возникающими в результате действия тех же сил, образовался длинный шлейф из звезд. Одни звезды оказались в сфере влияния новой большой галактики, получившейся в результате слияния. Другие, наоборот, Ускользнули скользнули из ее объятий и сформировали две неправильные формы галактики, которые понеслись такой скоростью, что через некоторое время они вновь оказались неподалеку от Млечного Пути. Астрофизики полагают, что эти карликовые галактики, известные сегодня под именем Магеллановые облака, стали спутниками нашей галактики. Галактики-антенны, сфотографированные в 2009 году космическим телескопом Хаббла, пара спиральных галактик, чье слияние напоминает то, что произошло в местной группе и привело к образованию туманности Андромеды. 4,8 миллиарда лет назад. Расширение Вселенной ускоряется. Ускорение Вселенной, которое заметно замедлилось к окончанию фазы инфляции, вновь растет под усиливающимся влиянием темной энергии. Видимый блеск звезды обратно пропорционален квадрату расстояния до нее. Абсолютная светимость некоторых типов небесных тел хорошо известна. Это количество энергии, которую они выделяют в виде света. Применение простого правила трех точек позволяет оценить расстояние до небесных тел с известной светимостью. Астрономы назвали их «стандартными свечами». Астрофизики располагают целым набором таких небесных тел. Во главе списка переменные пульсирующие звезды цефииды ставший объектом исследований еще в начале XX века. Их изучала американка Генриетта Ливит на примере Малого Магелланового облака. Однако для изучения объектов, расположенных в глубоком космосе, астрофизикам приходится вычислять красное смещение дальних звезд, которое позволяет оценить расстояние до них на основе современной модели Вселенной. Определение красного смещения стандартных свечей может служить одним из способов ограничения разнообразия различных моделей Вселенной. Для того, чтобы быть видимой на очень большом расстоянии, надо быть очень яркой свечой. В конце XX века некоторые астрофизики решили, что в качестве таких объектов могут пригодиться термоядерные сверхновые. В двойной системе звезд, из которых одна является белым карликом, создаются порой такие условия, что карлик стягивает на себя внешние оболочки своего компаньона. В этом случае масса карликовой звезды достигает предела Чандрасекара. 1,44 солнечной массы, и происходит термоядерный взрыв с выбросом в пространство очень горячей материи. Термоядерные сверхновые, образующиеся в результате схлопывания звезд с одинаковой массой, должны иметь и совершенно одинаковое свечение, верный признак истинной стандартной свечи. Используя очень далекие термоядерные сверхновые в качестве стандартных свечей, две международные группы ученых, доказали, что все они удалены на расстояние явно больше, чем предсказывали расчеты по классической модели Вселенной. Это открытие означает, что скорость расширения Вселенной растет, вместо того, чтобы замедляться под влиянием суммарной гравитации всей находящейся в ней материи. За это открытие два американских космолога, Сол Перл Мутер и Адам Рис, а также австрало-американский космолог Брайан Шмидт, в 2011 году получили Нобелевскую премию по физике. Оказалось, что Вселенная сегодня переполнена некой формой энергии, темной энергией, чье отрицательное давление выглядит как отталкивающая антигравитационная сила. Из-за расширения плотность материи постепенно снижается. Плотность темной энергии, наоборот, не меняется. Темная энергия стала основной составляющей Вселенной через 9 миллиардов лет после фазы инфляции, и расширение Вселенной вновь начало ускоряться.